Глава 49. Волны лирии выплюнули нас на покатый берег. Мы пробираемся в ближайший лес, чтобы скрыться от глаз возможных преследователей. Спотыкаясь, бреду за Алис. От моего платья остались грязные серые лохмотья. «Как же Лем найдет нас?» — спрашиваю я Алис. Она не отвечает. Я спрашиваю раз, два, три, и тут она кричит на меня. «Да хватит! Я знаю одно место, где мы можем укрыться. И Лиам придет туда, если...» «Он придет!» — перебиваю ее я. «Никаких «если», никаких «но». Иначе моли Бога о пощаде!» Алис просто смотрит мне в глаза. «Твой Бог для меня — пустой звук! Зачем ты это сделала?» «Я предупреждала тебя!» Лиам принял решение. «Ты толкнула меня!» Это было твое решение, Алис. Странно дернула рукой. Я уже подумала, что она залипит мне по щечину. Но вместо этого Алис закрывает лицо ладонями. Не сделай я этого, Лиам не простил бы меня. Никогда. А что мне оставалось мы? Бросить вас обоих умирать? День сегодня солнечный. Еще утром хорошая погода казалась мне какой-то насмешкой. Но сейчас это нам на руку. Наши свики, мокрые платья, высыхают на теплом ветру. А Натаниэль Салис хотя бы не мерзнут в промокших мундирах. Натаниэль молча несет вики. Лицо у него такое, будто он собрался на собственные похороны. Знаю, я поступаю с ним бесчеловечно. Он всей душой любит Лиаскай, готов ради нее и жить, и умереть. Больше он никогда не увидит свою страну, и виновата в этом я. Чтобы перенестись без Церцериса, ему нужна звездная ночь. Он черпает магию из нее. Из ночи под звездным небом Лиаскай. Наш прыжок станет для Натаниэля последним. Как вы это сделали? Интересуюсь я у Алис. До сих пор не понимаю, как им удалось спланировать эту спасательную операцию, и воплотить ее в жизнь. «У вас ведь не было времени. Лиама мы арестовали. Что-то тут не сходится». Избегая смотреть мне в глаза, Алис объясняет. Все началось с той ночью, когда ты исчезла. И пугающее сознание медленно по капельке просачивается в мои мысли. Я чувствую нарастающий ужас. Он проникает все глубже, больно кусая. «Будь что будет, как должно быть!» Так Лем сказал в темнице. Он не терял надежды. Никогда даже в заточении под пытками и наркотиками. Все его слова были правдой. «Все в порядке, Майлин?» «Нет», — шепчу я, остановившись, хватаясь за какую-то ветку, чтобы не упасть. Он попал в темницу не потому, что его поймали. Конечно, нет. Он же поклялся мне, что они его не поймают. Умоляю, скажи, что я ошиблась, прошу я Алис. Алис кладет руку мне на плечо. Той ночью Лием как с цепи сорвался. Поставил на уши всю деревню. Никогда не видела его таким. А когда взошло солнце, он взял себя в руки, сел за стол. И тут же придумал план. Особый план. И позволил себя схватить. Это же сравни самоубийству. Чушь, — обрывает меня Алис. Он знал, забрать тебя мог только междумирец. Натаниэль, кто, если не Натаниэль Бэджет? Она выплевывает его имя. Лиам знал, что Натаниэль должен вернуть себя во дворец. Так разве не очевидно, что... Что нужно попасть в темницу и подвергнуться пыткам?» Кричу я на Алис. Она должна была остановить Лема. Но вместо этого слепо и глухо делала все, что он скажет. «Алис, Натаниэль перенес меня в завременье. Целые две недели я была там. А все это время сидел в темнице?» И его таскали на допросы, где он выторговывал себе еще день жизни. Закусив губу, Алис кивает. Мы пытались вытащить Лема, когда поняли, что все слишком затянулось. Но ничего не вышло. Пришлось и дальше следовать плану. И он оказался хорош. Все тщательно продумано. То, что я украду церцерис Натаниэля и отдам его Крис Боссуэрт, тоже часть продуманного плана. Боже мой, да этот план в любой миг мог провалиться. Если бы я не смогла прийти к лиаму в темницу. Если бы просто не выглянула вовремя во двор и не увидела его. Если бы не решила его загадку. Лем двигал мной, словно пешкой. Но на кону стояла его собственная жизнь. — Да вы чокнутые! — Иначе никак, — упорствует Алис. Когда стоишь перед выбором, сдаться или пойти на сумасшедший риск, то сумасшествием будет сдаться. Мы должны были поступить именно так. Из-за Шеймуса, я знаю. Али скивает. И надо было отвлечь Боссуэрт. Лем предложил ей сделку. Она получает серцерис, а взамен освобождает вас обоих. Но он понимал, что Боссуэрт не сдержит обещания. Лишь покажет свою силу и бросит тебя во дворце, чтобы напомнить всем, что она тут босс. Мне стало как-то не по себе. Он догадался? Ой, Лиам от всех ждет подлянки. Но в остальном план сработал? Шеймуса освободили? Алис растягивает губы в вымученной улыбке. Свободой это не назовешь. Мать глаз с Шеймуса не спускает. Но да, он воссоединился с семьей. И сейчас вместе с ними в деревне. С облегчением вздыхаю. Лиам использовал меня, но теперь я понимаю, почему он так поступил. А может, всегда это понимала. А затем, продолжает Алис. Крис попыталась перенестись из дворца вместе с Лиэмом, но оказалось, что Церцерис сломан. Сломан? О чем ты? Лем говорил, что Церцерис треснул. Один из сапфиров отвалился. Это разобьет Натаниэлю сердце. Невольно вырвалась у меня. Обеспокоенно оборачиваюсь. Не слышит ли Натаниэль наш разговор? Нет. Он идет за нами, но слишком далеко, чтобы разобрать, о чем мы говорим. Алис пожимает плечами. Очень на это надеюсь. Эта история, в которой замешаны Лиам, Алис и Натаниэль, висит в воздухе, словно удушливый газ. Маленькой искорки хватит, чтобы все вспыхнуло. Поговорим об этом, но позже. Сначала я хочу расспросить Натаниэля, Что случилось с Амулетом? Почему он сломался? Он был совершенно исправен, когда мы с Крис перенеслись. Книгу читать внимательнее надо было. А уж потом использовать магию. Насмешливо фыркает Алис. Но хорошо, что познания Боссуэрт оказались такими поверхностными. Недоуменно качаю головой. К чему клонит Алис? «Магия кланов», — объясняет она, с глубоким удовлетворением. «Магия одного клана плохо взаимодействует с магией другого. Нельзя перенестись с помощью Церцериса между мирца, если рядом ткач снов. Вот только не говори, что этого не знаешь. Может, я и читала об этом в какой-то из книг. Но разве можно запомнить все? У меня было мало времени». Да и к тому же. Но у Лиама нет магии. Он уничтожил свой Винкулос. Кто знает? Тихо замечает Алис. Магия непредсказуема. А и подавно. Ему повезло. Он воспользовался ситуацией и сбежал. Боюсь, я чего-то не понимаю. Но почему он сбежал? Кристина же освободила его. Алис саркастически усмехается. Ну да. Изначально планировалось, что Крис освободит и Лиэма, и тебя. Но, как я уже сказала, у сделок с Крис куча подводных камней. А у сделок с Лиамом, и того больше. Крис отвлеклась на тебя и Церцерис. Ее приспешники тем временем пробрались во дворец, дабы помочь, если вдруг что. А наши люди совершили набег на их склад с оружием. Лицо Алис сияет от гордости. Наверное, именно она возглавила этот налет. «Вы знали, где склад?» Шеймус рассказал. «Типичный саливан. «И вы украли ядра?» «Да. У Кристины Боссуард есть церцерис. И мы решили, что опасно оставлять ей еще и ядра». И тут в моей голове мелькнула пугающая мысль. «Боссуэрт же не сможет попасть в деревню?» Али скачает головой. Кристина никогда не бывала в деревне и не знает, где она находится. Не сможет туда перенестись. Иначе Лиам ни за что бы не отдал ей церцерис, догадываюсь я. Нахмурившись, Алис пожимает плечами. Так или иначе, мы украли у Крис ядра и спрятали их в стене окружающий дворец. Как ты и советовала. Помост для коронации возводили в страшной спешке. И нашим людям было проще простого прикинуться рабочими. Приспешники Крис, которые не знали всех подробностей нашего плана, усердно помогали. А саблероги? Откуда они взялись? Алис достает подвеску, которую я уже видела сначала у Лиама, а затем у нее самой. Знаешь, почему Лиам так легко ворует этих огромных свирепых животин? Спрашивает она у меня и легонько дует в подвеску, как в свисток. Не могу поверить. Он дрессирует соблерогов. Он правда их дрессирует. По крайней мере, соблероги теперь реагируют на этот свист. Они думают, что Лем их покормит и идут за ним, куда ему нужно. Но остальное сама знаешь. Алис смотрит на ожог, который оставила мне Тиара Стелларис. Мы собирались освободить тебя до начала церемонии. Народ нас поддержал бы. Потому что поверил бы в ту историю, которую мы собирались рассказать. Мол, Аскай не хочет, чтобы я была королевой? Хочет спасти от тяжелого бремени? Мимоходом сорвав с ветки листик, Алис растирает его между пальцами. Ага, это могло бы изменить всю нашу историю. Понимаешь, о чем я? Мы бы рассказали о жертве, которую приносят все королевы. Может, о самих королевах и о законах. Без этой проклятой короны ты могла бы остаться с Лемом, Ну, в смысле, пока готова терпеть его одиночество. Тут Алис дружелюбно усмехнулась. А до меня медленно доходит, о чем она толкует. Но мы опоздали, продолжает Алис. На тебя уже надели корону. И я киваю. Вики. Она хотела защитить меня от гнева Кассиана. И не подозревая того... Обломала эту часть плана. Погибло много людей. Голос Алис дрожит. Сначала из-за взрыва, затем вдавки и от копыт саблерогов. А толку-то? Не знаю, стоило ли оно всего. Молча смотрю на лесную опушку. Хочется утешить себя и Алис ответить. Да, стоило. Но кто я такая? Не королева? Просто сбежавшая девчонка. Девчонка, которая ужасно боится за свою жизнь. Я... Нет. Мое освобождение того не стоило. Даже не знаю, сколько людей погибло. Лем ведь придёт? Прошу, скажи, что придёт. Должен, отвечает Алис. Её глаза полны слёз. Должен прийти, но... Нет. Быстро перебиваю её я. Ты права, он должен. И он придёт. Мы шли целый день и к вечеру добрались до укрытия, о котором говорила Алис. Это полянка посреди леса, но со всех сторон ее окружают пригорки. За кустами и кустарниками прячется вход в пещерку. Лем найдет нас», — уверяет меня Алис. «Об этом укрытии он точно не забудет. Сюда привели Шеймуса. Это всего лишь догадка, но я знаю, что мы где-то рядом с Кельзином. Алис кивает. «Это последнее место, где нас будет искать Боссуэрт. Алием первым делом пойдет сюда». Натаниэль осторожно опустил Вики на землю. «Вы серьезно думаете, что Салливан выбрался из дворца?» Вздрогнув, я смотрю на Алис. Но она отводит взгляд и поспешно скрывается за деревьями. «Я почти ненавижу Натаниэля. Что он такое говорит?» Но глядя, как он осторожно устраивает Вики на траве, не могу на него злиться. «Ты же перенесешь меня домой, правда?» шепчет Вики. Натаниэль улыбается. «Разумеется. Знаете, Ваше Величество?» Он бросает быстрый взгляд на меня, затем снова смотрит на Вики. «Когда я решил стать королевским воином, то разбил своей матери сердце. Но вы ее знаете?» Она очень критично к этому относится. Зато отец очень гордился. Он сказал, «Натаниэль, однажды ты спасешь королеву». Потянувшись к Натаниэлю, Вики взяла его за руку, поднесла ее к губам и поцеловала. Натаниэль посерьезнил. «Если отец узнает, что ради спасения королевы я предал Леоскай, это его убьет». Вики закрыла глаза. Сначала я решила, что сестра уснула, но тут она заговорила. Лиаскай поймет. Я знаю ее. Нам, людям, неведомо ее решения, но она понимает наш. Прикусываю язык, чтобы не ляпнуть чего-то оскорбительного. Лиаскай манипулировала мной и пыталась контролировать меня. Однако она оставила меня в покое, когда я абстрагировалась, от обещающего шепота короны. Теперь день клонится к закату. Адреналин выветривается из крови. Я очень устала. И чувствую, что Ляскай снова в моих мыслях. Окутывает их. Увещевает. И это прекрасное чувство. Но я помню, о чем предупреждал Лиэм. Здесь у прекраснейших созданий частенько бывают очень коварные планы. Они показывают тебе то, о чем ты тоскуешь, чего жаждешь, притворяются, что исполнят твои мечты, и ты попадаешься в эту ловушку. Даже это воспоминание Лиаскай окутывает невероятной нежностью. Лиам знал, что я в опасности и сознательно поступил так. А теперь, где же он? Натаниэль пристально смотрит мне в лицо, словно догадываясь, о чем я думаю. Ваше Величество, уже стемнело. К чему такое обращение? Натаниэль пропускает мой вопрос мимо ушей. Я отдал тебе слово, но все еще думаю, что мы совершаем ошибку. Поднявшись на ноги, я иду в лес. Хочу избавиться от этих дум, которые Натаниэль посеял в моей голове. Но теперь, когда я одна, меня осаждают мысли, И им нет числа. Стемнело. Стало холоднее. И тревоги отравляют меня, словно яд, Который медленно растекается по жилам. Воспоминания. Леоскай ласково дует на них, словно на рану. Вот Лем целует меня. За нами тропа, принадлежащая камням. Лем. На его лице блики костра и звучит знакомая мелодия. Лем в том окне. В руке он сжимает меч. Взобравшись на валун, подтягиваю ноги и утыкаюсь лицом в колени. Я прыгнула ради тебя. Но ради тебя я останусь. Небо окрасилось в темно-синий, и Алис зовет меня. Вытерев лицо уголком платья, иду к ней. Зашлись первые звезды шепчет Алис. Будто я сама не вижу их холодного блеска. Скоро появится Кассиопея. У Натаниэля мало времени. Лем придет. Алис прикрывает глаза. Твоя сестра долго не протянет. Сердце бешено бьется. Я опускаюсь на землю, рядом с Вики. Провожу пальцами по ее лбу, шее, нащупываю пульс. Голова сестры покоится на коленях Натаниэля. Он не сводит взгляда с лица Вики. Интересно, о чем он думает. Но боюсь спросить. Вики. Тихо зову сестру я. Потерпишь еще немного. Еще часа два. Час. Натаниэль качает головой. Ваше Величество. Он не придет. Придет. Нет. Натаниэль схватил меня за руку. Саливан не воин. А обычный вор. Может, он, самое живучее существо во всей Лиаскай, заслуживает и уважения, и отвращения. Но ему конец. И он это знал. «Прекрати!» — шепчу я. «Как же это больно и горько! Но я почувствовала бы, если бы Лем умер. Увы, но я ничего не чувствую. И мои воины, каждый из них знает Саливана в лицо. Они не дадут ему уйти. «Прекрати, или...» «Он не придет!» «Мэй», — говорит Алис. Не глядя на меня, она прячет лицо в ладонях и качает головой. «Он давно должен быть здесь. Мы бы...» «Вдруг она права?» «Вдруг засияют звезды Кассиопеи?» «Но из-за того, что я жду Лиама, мы не успеем спасти Вики?» «Вдруг он на самом деле не придет?» «Вдруг я перенесусь в завременье?» И проживу всю жизнь, так и не узнав, что с ним случилось. Я прыгнула ради тебя. Но ради тебя я останусь. Подождем еще. Мэй, Ваше Величество, но... Я так решила, и это только мое решение. Мы ждем. Звезды мерцают. Я ищу взглядом самые лучистые, самые яркие. Те, которые скоро погаснут. Тут Алис вскакивает на ноги, хватаясь за меч. А в следующий миг я что-то слышу: Лошадь! Затаив дыхание, я вглядываюсь во тьму леса. Ни на что не надеясь, ничего не боясь. Лошадь идет медленнее, словно не уверена, что правильно делает. В лунном свете сверкает шанфрон и белая шерсть. Натаниэль мрачно произносит: Да что за чертовщина творится, Скэрен? Не помню, как я встала и бросилась через поляну. Удивительно, что не запуталась в ногах. Голова идет кругом. Лем спрыгнул с лошади и стиснул меня в объятиях так крепко, что рана у меня на руке снова начала кровоточить. «Почему ты еще здесь?» шепчет Лем, целуя мое мокрое от слез лицо, губы. «Ты давно должна была перенестись!» Но сам лишь сильнее прижимает меня к себе, застонав от боли. Хотела знать, что с тобой. Как? Как тебе удалось? Лем мотает головой. Прошу, не спрашивай ни о чем. Мне надо было тоже прыгнуть. По выражению лица могу только догадываться, как он пробивался на свободу. Из самого сердца дворца. Через десятки стражников и королевских воинов. В темноте я больше не вижу пятен крови на его голубом камзоле. Но чувствую, что... Кое-где ткань влажная, и как холодна его бледная кожа. «Ты ранен?» «Я не смог», — говорит Лиам, игнорируя мои слова. «Когда ты прыгнула, я подумал, что тоже смогу. Но как бы сильно я не хотел прыгнуть, так и не смог. Я был в той воде, скованный, и я не мог пошевелиться. Я, обхватив лицо лия ладонями, я поворачиваю его к себе». Чувствую, он весь дрожит. Его охватывает паника. Я знаю, все хорошо. Ты здесь, ты здесь. Как заведенная, повторяю я, словно пытаясь убедить себя, убедить его. Мы постоянно лгали. И я уже не понимаю, где правда, где ложь, где воспоминания, а где мечты. Ты здесь. Ноги у меня подкашиваются. Лем пытается удержать меня. Но в итоге мы оба падаем на траву, как вы лучшие наши деньки, крепко обнявшись. И скорее наступит конец света, нежели мы отпустим друг друга. «Зачем ты это сделал? Так нельзя!» — шепчу я, утыкаясь ему в щеку. «А если бы что-то пошло не так? Если бы я не нашла тебя в темнице?» «Обычно я так не поступаю», — отвечает Лем. По голосу понимаю, что он улыбается. Пикуй столько о себе. Но в какой-то миг я сказал себе. Саливан, этой девушке ты можешь доверить собственную жизнь. Что бы ни случилось, она не предаст. И когда ты это понял? Мыслями я в деревне. В домике Лиама. В его постели. Одной особенной ночи. Какой из? В нашу первую ночь. Она у нас была одна. С сожалением думаю, я но тут лем говорит в ту самую самую первую ночь когда я думал что нам обоим крышка но ты своим храпом отпугнула лесного льва да не храпела я ты все выдумал вовсе нет значит тебе приснилось откуда ты знаешь что мне снятся сны лем смеется смеется будто есть повод для смеха как же хочется ему врезать но вместо этого я целую его вкладывая в поцелуй Всю ярость и всю любовь, которые переполняют меня. Одно чувство подогревает другое. И в этот миг я использую силу, данную мне Лиаскай, заставляя Алис, Натаниэля, Вики, весь мир исчезнуть. Мы с Лемом погружаемся в темно-синюю бархатную ночь. Беззвездная темнота. Ни лучика света. Нет боли. Горе. Горение. Только поцелуй глубокой ночи. Одно мгновение на то, чтобы забрать этот поцелуй с собой. Запомнить его на всю жизнь. Воспоминание такое сильное, что можно сбежать в него за утешением и защитой. Оно нам еще пригодится. Тебе пора. Тихо замечает Лем. Мгновение минуло. Лем касается ожога на моем лбу, который оставила Тиара Стелларис. Он больше не смеется. От смеха осталось лишь воспоминание. Я так хотел успеть. Мне жаль. Может, просто не могу с этим смириться. Время еще есть, я могу остаться. Натаниэль спасет Вики, а мы... Лиам прижимает палец к моим губам. Нет, сердце мое. Лиаскай снова зовет тебя, я слышу. Лиаскай нравится твоя сила. И она уничтожит ее. Я не позволю, чтобы она заполучила тебя и разрушила все тобой созданное. Ты должна уйти, пока еще не поздно. Лем прав. Я чувствую волю Лиаскай, которая пытается опутать своими сетями мою. Мягко и безобидно. Но это ловушка. Я должна уйти. Ради мамы и Вики. Ради всех девушек, на которые больше никогда не падет этот жестокий выбор. Ради себя самой. Но есть решение, которое касается только меня. «Уходи! Ради меня! Уходи!» — шепчет Лиам. И тут я почувствовала какой-то импульс. В голове полный кавардак. Мне срочно нужно сосредоточиться. Я уйду, но... Всего три слова. И Лиам напрягся. «Нет, нет, не делай этого!» Схватив меня за плечи, он отталкивает меня от себя. «Майлин, я прошу тебя, ради тебя самой, не надо!» Обвив руками его шею, прижимаясь ближе. Это просто история, но в душе теплится надежда, что мы еще встретимся. В другой жизни, в другом мире, в свете миллиона других звезд. Это только мое решение. Я уйду, но тебя не покину. Говорю я, уходя, я возьму твое сердце с собой. «Майлин». Лем зажмурил глаза. Его слезы смешиваются с моими. Ты не понимаешь, чтобы тебе было не холодно, я оставлю тебе свое сердце. Пусть оно согреет твою грудь. Мое сердце будет биться ради тебя, чувствовать ради тебя. И когда появится человек достойный твоей любви, мое сердце будет любить его ради тебя, любить, что есть силы. Так же сильно как сейчас оно любит тебя. Я целую Лиама. На мгновение он замирает, будто я делаю что-то очень дурное, но затем отвечает на поцелуй. Быть может, этим человеком буду я, шепчу ему в губы. Этим человеком всегда будешь только ты, отвечает он. Все, что происходило дальше, было как во сне. Цепляясь за чувства. Я подарила свое сердце а в груди у меня бьется чужое. Мне надо привыкнуть к этому чувству. Я здесь сейчас и буду всегда. Словно в трансе иду к Натаниэлю и Вики. Алиса обнимает меня так крепко, что мне не хватает воздуха. Лиам проводит пальцем по моему носу, улыбаясь так потеряно, что я уже готова сорваться и приказать звездам на небесах замереть. Но Лиам подталкивает меня к Натаниэлю. Я прижимаюсь к Вике, И последнее, что я слышу, это «Спасибо». Но Лиам обращается не ко мне.